«Неужели она действительно дорога ему, дороже, чем он готов признать? Или, может быть, у него что-то другое на уме?» «Скорее последнее», — решила она. «Но кто знает, он порой так странно себя ведет». «Нет», — сказала она, — «нужда больше не стучится в ворота тары. Я... я достала деньги. Но я убежден не без труда».